27 марта. День 51. В 9 часов утра моя затычка опять начинает пропускать воздух. Разделанные кусочки дорады упали на мокрый пол. Теперь они неминуемы и очень быстро прогоркнут. Меня терзает боль от сотен незаживающих язв. Многие из них гноятся. На прошедшей неделе мне доводилось спать не больше 4 часов в сутки. Пищи мне доставалось меньше, чем по 2 фунта на день, а работал я почти без перерывов. Я начинаю впадать в панику. Но это надо прекратить. Я должен запечатать проклятую дыру. Не могу. Перетруженные руки не слушаются. Замолчи. Раз надо, значит надо. Выбора у тебя нет. Давайте руки. Ну пошевелитесь же. Я всеми силами стараюсь принудить свое избитое измученное тело взяться за работу. Подползаю к борту, перевязываю заплату. Спускает. Перевязываю все сначала еще раз. Спускает. Раз за разом море силой швыряет плод в пучину. Волны окатывают меня водой, которая яростными потоками переливается через плод. Колющие спазмы, мучительные приступы боли, трепет и конкульсивное подергивание мышц, резкие прострелы. Я больше не могу. Я не справлюсь. Прекратить нить ее. Туже. Ты должен затянуть эти веревки. Отступать нельзя. Все плывет перед глазами. Слова отдаются гулким эхом, забытые воспоминания, руки трясутся, кожа лопается. Тени сильнее, сильнее! Дыхание вырывается со стоном. Сжимаю помпу. Пых! Сколько раз? Не знаю, не могу сосчитать. Наверное, триста. Теперь ищу верхнюю камеру, а это девяносто раз. Руки мои выворачиваются из суставов, с меня будто заживо сдирают кожу. Сверху обрушивается очередная волна, все скачет и трясется перед глазами. Спускает. Обвяжи ее снова, потуже. Стени резину вокруг затычки. На носу безжизненно болтается опреснитель. Надо накачать камеру. Нажал, отпустил. Нажал, 280. Чуток передохни. Отдохнул? Качай. 281. Спускает. Валюсь с ног, не в состоянии пошевелиться. Левая рука у меня совсем онемела. Беру ее правой и кладу на грудь. Надо мной сгущается ночь. Очень холодно, но я даже не дрожу. Жизнь уходит из моего мертвеющего тела. Мне остается только безвольно, как мокрой тряпице, носиться по морской поверхности. Двигаться сам я больше не способен. Они менее охватывают все члены. Это конец. Мое тяжелое, прерывистое дыхание пресекается. Должно быть пора. Восемь суток я бьюсь над тем, чтобы заткнуть дыру. Хватит. Больше не могу. Океанские волны куда-то несут меня, заливают водой, колотят. Но я не сопротивляюсь. Я даже почти ничего не чувствую. Господи, как я устал. Райские кущи, Нирвана, Мокса. Где они? Не вижу я их, не ощущаю. Одна сплошная тьма. Иллюзия или реальность? Ах, это все словесные игры религии и философии. Все слова нереальны. А время? Время? Да минут 51 день и еще у меня есть несколько часов сначала я споткнулся потом упал и вот погиб от чего это так от чего вечность океан катит волну за волной и я плыву по волнам уплываю но нет я другое дело углерод вода энергия любовь это продолжается они плотикрой бытия самого бога они в вечном напряжении в движении а я погиб Пропал без следа. Мне страшно, очень страшно. Из глаз заструились слезы, и я отпрянул от разверзшейся передо мной пустоты. Я всхлипываю от злости, от жалости к самому себе. Судорожно цепляюсь за кручу, силясь выползти обратно. Но пальцы срываются, и я теряю опору. И скольжу все ниже, ниже, ниже. Истерические рыдания, вопли, прощание с надеждой. Скребу ногтями, пытаюсь ухватиться хоть за что-нибудь но не нахожу даже самой маленькой зацепки. Темнота сгущается, замыкает меня в свой круг. Сколько других глаз, подобно моим, взирали в эту бездну. Я физически чувствую их присутствие. Миллионы лиц встают со всех сторон вокруг меня, заполняя собой пространство, и шелестящим шепотом взывают ко мне. «Иди к нам, твой час настал».